Я больше не буду надоедать тебе своими советами. Кажется, это нечто большее, чем стиль жизни, задумчиво произнёс Джэрик, оттягивая кусок коры и заставляя её мелодично звенеть о металлический ствол дерева. Мне трудно объяснить это словами. Как трудно объяснить любое подлинное творение искусства. Он кивнул. Ты как всегда права, железная орхидея. Всё, разрешиться само собой, оплот моего семени. Она взяла его под руку. Пойдём, пройдёмся немного по этим спокойным улицам. Вдруг это поможет тебе обрести вдохновение. Он позволил провести себя через завыть, рассеянно слушая рассказ матери о любви его отца к этому городу и о том глубоком знании истории Шаналорна, которым он обладал. Ты так и не узнала, кто мой отец. Нет. Но это нарушило бы всё очарование, ведь мы любили друг друга несколько недель, а он так и оставался с изменённой внешностью и ни разу не намекнул, кто он на самом деле. Ох, видишь ли, она беспечно рассмеялась. Слишком настойчивая попытка отгадать загадку могла всё испортить. прямо под их ногами какой-то захороненный трансформатор вздохнул и заставил задрожать землю. Глава вторая. Игра с караблики. Порой я недоумеваю, сказала железная орхидея, когда Ландо Джеррика уносила их прочь от Шаналорна. Куда могут нас завести все эти модные поветрия? Во всём следовать эпохе рассвет. Что значит завести моя жизнь? Я говорю о художественных сторонах этого явления. Ведь в недалеком будущем, в основном из-за той моды, которую, кстати, именно ты предложил, мы рискуем воссоздать ту эпоху до мельчайших подробностей, и наша жизнь будет неотличима от жизни в девятнадцатом столетии. Неужели мое металлическое совершенство, ее сын был учтив, Но всё ещё не понимал, куда она клонит. Я имею в виду, опасность увлечения реализмом Джеррик, который вряд ли приведёт к чему-нибудь хорошему. В конце концов, наша фантазия скудеет. Ты же сам говорил, что странствие в прошлое всегда отражается на восприятии, делает его расплывчатым, солит безгрезья. Ну, возможно, согласился он, но я отнюдь не уверен, что мой Лондон стал хуже от того, что основывался на реальных впечатлениях, а не на фантазиях. Напротив, наши причуды могут завести через чур далеко. Вспомни Герцага Квинского. Я знаю, тебе редко нравится его работы. Конечно, они порой настолько экстравагантны, что кажутся бессмысленными, но Герцог часто впадает в вульгарность, нагромождая эффекты друг на друга. Я полагаю, что непривычная для него сдержанность в Нью-Йорке 1930-го как раз обязана влиянию моего собственного творчества, что, откровенно говоря, пошло ему на пользу. «Об этом-то я и веду речь», — сказала она. «Сам герцог Квинский впадает в реализм, и это ужасно. Архиде, пожало плечами. А когда ты, создав очередную моду, Джэрик, и они опять последуют за ней, тогда наконец ты отучишь их от излишеств в творчестве. Последние слова она произнесла почти мечтательно. Твоё как ты добра ко мне. Больше того, её лицо цвета вороньего крыла осветила луковая улыбка. Я объективному, мой дорогой, ведь ты, мой сын, Я слышал, что герцог Квинский закончил свой очередной Нью-Йорк. Не отправится ли нам взглянуть на него? Почему бы и нет? И будем надеяться, что застанем самого герцога. Я буду рад его повидать. Я тоже, хотя и не разделяю его пристрастий. Зато он разделяет твои. Ты должен быть более снисходительным, сын мой. Они рассмеялись. Они заметили герцога Квинского издалека. Он стоял в некотором отдалении от своего творения, любуясь им с откровенным восхищением. Он был одет в стиле 800-го столетия, сплошные кристаллические спирали и причудливые завитушки.